Глава 26. У каждого своя сказка. Женщина, идущая навстречу, работала в бухгалтерии. «Здравствуй, Дианочка!» – поздоровалась она и прошла мимо. «Здравствуйте!» – улыбнулась Диана. Она помнила травлю, в которой принимала участие эта особа после самоубийства жены Черепанова. Из галереи ей пришлось уволиться. Дело прошлое, но тогда, несколько лет назад, ей было тяжело. Диана винила себя в том, что вовремя не поняла неврастеническую суть молодого любовника. Зачем она с ним связалась? На этот вопрос она и теперь не могла ответить себе. Скорее всего, потому что тогда никого лучше ей не попалось. Был, правда, воровской. Однако ему она взаимностью не ответила. И правильно сделала, потому что годом позже познакомилась с его новой женой. Теперь они стали подругами. И если кто-то думал, что работу она получает благодаря интимной связи с Воровским, то ошибался. На самом деле Шевелевой помогала Мария. Она умела правильно настроить супруга. Диана подошла к двери, дернула ручку. Закрыто. Удивилась и пошла к юристам. В юридическом отделе сразу же направилась к Беленькой. Здравствуй, Ритуля, я по делу. Помнишь риэлтора, через которого мы покупали дачу? Здравствуйте, Диана Матвеевна. Это мой знакомый. Пожалуйста, дай его телефон. Я потеряла. Рита заглянула в мобильник, нашла номер и записала его на стикере. Вот. Большое тебе спасибо. Диана раскрыла сумочку, положила туда листок. Немного замешкалась, будто раздумывая, потом осторожно спросила. Я заходил к свирской. Дверь закрыта, ее нет. Она уже не работает? — Упала с лестницы, — мрачно сказала Рита. — Что? — Шеверева щелкнула замком сумочки. — Жива? — На больничном, дома отлеживается. — Надеюсь, в остальном у нее все в порядке? — Вы меня спрашиваете? — Да нет, — улыбнулась Диана, — это я так предположила. — Впрочем, почему бы нет? Ты ведь ее подруга, все о ней знаешь. Рита расплылась в добродушной улыбке. — Да что вы, Диана Матвеевна! — Офисная дружба ни к чему не обязывает. Стала бы она мне что-то рассказывать. И правда, что это я в самом деле? Задаю дурацкие вопросы». «Диана Матвеевна», раскинув руки от двери к ней шел Кереченко, приблизившись, обнял за плечи. «Давненько с вами не виделись». «Два дня», уточнила Диана, вырнувшись из его рук. «Неуловимо». Алексей Григорьевич в экстазе закрыл глаза. И недоступно, словно богиня. Шевелева хитро улыбнулась. — Что же это вы, Алексей Григорьевич, вырядились, аки жених в полуночи? — Женихом мне уже не быть, — хохотнул Кириченко, поглаживая ладонью волосы. «Старовац — Старовац. Диана ткнула пальчиком в его галстук. — Слишком яркий. Костюм ничего. А парфюм? Его многовато. Нет сил отрицать. Вечером свидание с женщиной. Шевелева захохотала. Куда смотрит Елена Феликсовна? Я купил ей конфет. Кириченко тоже захохотал. Конфеты не помогли. Лицо Шевелевой на глазах поскушнело. В каком смысле, он удивился. В том смысле, что она за вашей спиной, шепнула Диана. Алексей Григорьевич побледнел, И медленно обернулся. Позади него с пунцовой физиономией стояла Елена Феликсовна. Не отводя взгляда от Кириченко, она протягивала Рите бумаги. «Это вам!» «Да-да», — ответила Рита и скорее их забрала. Еленкина развернулась и направилась к двери. Кириченко пошел за ней, как нашкодивший мальчишка за рассерженной матерью. «Что связывает этих людей?» — прошептала Рита. «Тебе лучше не знать», — обронила Диана и тоже пошла к выходу. Время приближалось к шести. Полина высушила после душа волосы и теперь выбирала платье. Перед ней стояла непростая задача. С одной стороны, она должна хорошо выглядеть, с другой — не переборщить. Спровоцировать Кириченко легко, а этого ей не хотелось. И все же то сердце скребли кошки. Полина хорошо знала Сергея и догадывалась, что сейчас испытывал он, зная, что она идет на свидание. Только чрезвычайные обстоятельства могли заставить его пойти на такой шаг. Словно откликнувшись на ее мысль, он позвонил. — Как себя чувствуешь? — Нормально. — Собираешься? — Да практически собралась. — Ты там аккуратней, — не выдержал муж. — Не волнуйся, — она усмехнулась, — ты меня знаешь. — Он хоть и мелкий, но все же мужик. — Серёжа! — в её голосе прозвучали тёплые нотки. — Я иду, чтобы всё разузнать и осмотреться. Если он себе что-то позволит, я сумею себя защитить. В крайнем случае тебе позвоню. Дула помолчал, потом тихо сказал. — Насчёт осмотреться — это правильно. Постарайся узнать про гадкера ну и, конечно, что ему известно про кражу рисунка. Сергей помолчал наконец, выдал главное. — Звони, я буду в машине во дворе. — В чьем дворе? — оторопила Полина. — Во дворе дома номер два по улице Сергея Макеева. — Зачем? Она слишком хорошо знала мужа и была уверена, что ничем хорошим эта затея не кончится, поэтому пыталась его отговорить. — Тебе не о чем волноваться. Минут десять поговорим, и я оттуда уйду. — Ну, давай, собирайся. Сергей дал отбой. Положив трубку, Полина так и не поняла, что решил муж. Однако, взглянув на часы, кинулась к шифоньеру. Фемина сидела в своей машине, припаркованной во дворе дома, где жил Кириченко. Вскоре он появился. В руках бутылка шампанского и три розы. Не зная, как реагировать на этот джентльменский набор, Полина вышла из автомобиля. На ней было серое платье с широкой юбкой и рукавами-фонариком. «Какая фемина!» Кириченко остановился. «Здравствуйте, Алексей Григорьевич!» – кротко сказала Полина. Она выбрала для себя образ скромницы, которую трудно вывести из себя. Рукав, фонарик и серый цвет платья были частью ее образа. «Здравствуйте, Полина Сергеевна! Что сказать? Восхищен! Рад, что вы все же пришли! Прошу вас!» Кириченко указал направление, и они подошли к подъезду. Открыв магнитный замок, Алексей Григорьевич пропустил Полину вперед. Заходя в подъезд, она обернулась. Машины Сергея во дворе не было. «Квартира?» куда ее привел Кириченко, несла печать запустений В ней пахло пылью. Повсюду были ковры и старинная мебель, однако все выглядело каким-то заброшенным. — Вы здесь живете? — спросила Полина. — А что, не похоже? — хохотнул Кириченко и, глядя в зеркало, пригладил ладонью волосы. Потом скроил постную мину. — Это непростая. И я бы сказал, грустная история. «Квартира принадлежала моей первой жене, Илеоноре Наумовне. Она была значительно старше меня и давно умерла». Пытаясь натолкнуть его на нужную тему, Полина спросила. «У вас были дети?» Кириченко деликатно коснулся ее руки. «У нас будет время поговорить. Идемте в комнату, там кресло и ужин». Полина зашла в гостиную и увидела стол, накрытый на две персоны. Она села в кресло. Алексей Григорьевич взял полотенце, открыл шампанское и, наполнив бокал, произнес тост. «За дружбу!» «И любовь, если получится!» Он плотоядно оскабился. Полина заволновалась, припомнив наставление, что давал ей Сергей, сделала вид, будто пригубила шампанское. Потом встала, прошла к окну. По счастью, оно выходило во двор. Машины Сергея не было, и оттого ей стало не по себе. «Мы говорили про вашу жену». «У вас были дети?» «Не было?» «Нет». Кереченко подыскивал, чем бы ему закусить, потом поднял глаза. «Вы не пьете?» Полина покрутила в руках бокал. «Понемногу. Не забывайте, я на больничном». «Нормальные люди на больничном пьют больше обычного», заметил он и, наконец, подцепил что-то на вилку. «Теперь закусим», он указал на стол. «Угощайтесь, Полина Сергеевна». Почувствовал легкий кураж и поддержал разговор. — У супруги до меня уже был сын. Как вы понимаете, мне он приходился пасынком. Тёма был поздним и очень избалованным ребёнком. Отсюда наши сложные отношения. — Вы сказали, был? — спросила Полина. Кириченко развёл руками. — Представьте, он умер. Несколько дней назад его сбила машина. Я даже расстроился. В последнее время наши отношения стали налаживаться. Но факт остаётся фактом. — Его уже нет. И эта квартира теперь моя. Мы с его матерью официально не разводились. Кириченко оглядел комнату. Конечно, должно пройти время, по закону, полгода. Он улыбнулся. Но других наследников нет. И все достанется мне. Вы часто встречались? С кем? С Тёмой? Кириченко пожал плечами. Нет. Он иногда заходил ко мне на работу, одно время даже подрабатывал в галерее. Я устроил его курьером. Работать он не любил. Стал прогуливать, а потом и вовсе уволился. И это к лучшему. Все проще, чем увольнять его по статье». Вспомнив про увольнение, да еще по статье, Кириченко сделал сочувственное лицо. «Мне крайне неприятен тот инцидент». «Какой инцидент?» Она притворилась, что не понимает, о чем он. «В кабинете Воровского. Поверьте, я стал вынужденным свидетелем вашего увольнения». «Будем считать это досадной ошибкой», – подыграла ему Полина и скромно потупилась. Она придерживалась выбранной роли. «Вы сегодня другая», – Кереченко придвинул к ней свое кресло. «Чем это вызвано? Неужели интересом ко мне?» «Скорее тем, что вчера я ударилась головой», – неожиданно грызнулась Полина. Ей трудно было сдерживаться и не извить. Придуманный образ рассыпался на глазах. Алексей Григорьевич, вы знаете, зачем я пришла. Давайте на чистоту. Что вам известно и как вы собираетесь мне помочь?» Кириченко потянулся к бутылке, наполнил бокалы и медленно провел ладонью по прилизанным волосам. «Любой труд достоин вознаграждения. Или, если хотите, оплаты. Каждый вправе сочинять свою сказку. это сказка моя. Вы явились сюда, значит, согласны принять мои условия. «Если нет...» — он поднял на нее глаза. «Тогда вы полная дура». На это Полине нечего было ответить. Принимать его условия ей не хотелось. Еще меньше хотелось быть дурой. «Так...» Произнеся это слово, Полина еще не знала, что скажет дальше. Однако уже сообразила, что нужно сматывать удочки. «По всему выходит, что наша встреча была напрасной», — сказала она и поднялась с кресла. «Не провожайте меня». Дорогу найду. Кириченко тоже встал. Я думал, что вы умней. Мне нравится быть дурой, если это теперь так называется. Порядочную из себя корчишь. Кириченко схватил ее за руку. Порядочные к чужим мужикам домой не приходят. А она не одна пришла. Она с кузнецом. Вслед за этими словами прозвучала затрещина. Кириченко схватился за ухо. Оба, и он, и Полина увидели дуло, который взялся неизвестно откуда. «Кто вы? Кто дал вам право врываться?» Алексей Григорьевич на мгновение отнял руку от уха. Стало видно, что оно раздувается. Сергей прошел к окну и быстро взглянул во двор. Порядочные девушки приходят на сеновал с кузнецом. На случай возникновения большой и чистой любви Алексей Григорьевич схватился за телефон, Дул резким движением выбил его из рук. Мобильник смачно влепился в стену и развалился на части. — Будем переписывать. — Что? — сипло спросил Кириченко. — Сказку твою. Сергей подтащил стул и оседлал его. — Она мне не нравится. Он кивнул на кресло, где еще недавно сидел Кириченко. — Сядь. Тот сел. Полина осталась там, где ее застало появление мужа. Она не знала, как реагировать на это, поэтому предпочитала молчать. Сергей внимательно осмотрел Кириченко. — Ну, давай, гигант секса, рассказывай. — Что? — спросил тот. — Отвечай на вопрос, который тебе задали. — Я не понял. Тебе объяснить? Сергей сжимал и разжимал кулак, будто разминая затекшую руку. — Нет, спасибо, не надо, я понял, — зачистил Кириченко. — Я все понял. Алине Сергеевне нужна помощь. — Вот! — одобрительно протянул дуло. — Видишь, дело пошло. Он помотал указательным пальцем, имитируя вращательные движения. — Давай, давай, дальше. — Могу сообщить, что мне известно по настоящему делу. Кириченко умолк, просчитывая возможность побега. — Не останавливайся. Ко мне обратилась некая персона с просьбой о получении кое-какой информации. Сергей нахмурился. — Ясней. Меня попросили обеспечить доступ к рисункам, которые были тогда у Полины Сергеевны. — У Персоны есть имя? — спросил Дула. — Я не могу вам его назвать. — А придется. Сергей медленно поднялся со стула. — Он гражданин иностранного государства! — воскликнул Алексей Григорьевич и дернулся в сторону двери. «Имя — Имя! — рыкнул Сергей, хватая его за шиворот. Кириченко замер, потом выдохнул. Мишель. Дальше. пеньера Как он тебя нашел? Его привел знакомый моей жены, который знал переводчика пеньеры Думаю, они искали выход на любого работника галереи. И тут подвернулся я. Фамилия знакомого. Фелькенштейн. Павел Осич Фелькенштейн. Так, и что дальше? Я отказался. Сказал, что ничем помочь не могу. Иностранец предлагал деньги. Кириченко отвел глаза в сторону. «Сколько?» «Тридцать тысяч?» «Рублей?» Алексей Григорьевич неожиданно ухмыльнулся. «Долларов?» «И ты отказался?» Кириченко стыдливо кивнул. «А если подумать?» «Не совсем». Физиономия завхоза сделалась невыразимо гнусной. Не сдерживаясь, Сергей влепил ему оплюху «Не надо!» воскликнула молчавшая до сих пор Полина. «Прости, не сдержался», — спокойно сказал Сергей. «Что вам от меня нужно?» — закричал Кириченко, переведя озлобленный взгляд с одного на другого. «Правду? Я уже все рассказал!» В его голосе прозвучали истеричные нотки. «Что еще вам от меня нужно?» «Ты давай не ори», — попытался успокоить его Сергей. «Ей-богу, не сдержусь!» «Господи!» «Ты взял у Пеньеры деньги?» — спросил Сергей. взял — обессиленно прошептал Алексей Григорьевич. — Но только пятнадцать тысяч. — Почему не все? — Потому что это были комиссионные. Что, — Что-что, не понял Дула? — Комиссионные. Я предоставил ему услугу. — Опять врешь? — Честью клянусь. — Это зря, — сказал Дула. — У тебя ее нет. Затем, решив не морализировать, спросил, за что взял пятнадцать тысяч. Кириченко сжался, будто перед прыжком в ледяную воду. Я познакомил его с одним человеком. Имя? Предупреждаю, Алексей Григорьевич расхрабрился. Под протокол ничего не скажу. Сергей великодушно кивнул. Без протокола давай. Я познакомил его с Шевелевой. С Диной? Удивленно спросил Сергей. С Дианой Матвеевной, Шевелевой. Сергей и Полина переглянулись, что не осталось незамеченным Кереченко. А что вас удивляет? Она могла взять рисунки под предлогом дополнительной экспертизы. Заметив пронзительный взгляд Полины, Кириченко поспешил объясниться. — Естественно, после того, как вы сдадите рисунки в архив. — Замечу, иностранец не просил ничего красть, он просил фотографию. — Чего? — протянул дула Сфотографировать. — А поконкретней? — Поконкретней может сказать Диана, — ответил Кириченко. — Кто познакомил Пиньеру с Артемием гадкером «Я?» «Почему хотел это скрыть?» «Скрыть? Вот уж нет!» «Это все?» Дула снова посмотрел во двор в окно. «Все!» — выкрикнул Кириченко. «Клянусь, это все!» «Как ты собирался отвести подозрение от Полины?» Кириченко опустил веки, чтобы не смотреть ему в глаза. «Ясно!» — сказал Дула. «Ты не собирался ей помогать?» Алексей Григорьевич отшатнулся, опасаясь получить еще одну оплюху. «Живи, тварь!» – тихо сказал Сергей, взял Полину за руку и вывел ее из квартиры. Они спустились по лестнице, вышли из подъезда, пересекли двор и сели в ее машину. «Что теперь?» – спросила Полина. Сергей ничего не ответил. «Что?» – повторила она. «Разберемся», – сказал наконец он. «Надеюсь, ты понял, что я права?» «Ты про Дину? При тут она?» Полина поспешила уйти от опасной темы. «Я про рисунок. Помнишь, я сказала тебе, что он лишь носитель информации. Ищет что-то другое. Рисунок только подсказка, где находится главное. И мы с тобой владеем этой информацией. Значит, нужно спешить?» Сергей изумленно уставился на нее. «Ты хочешь искать клад?» «Почему бы нет?» Улыбнулась она. «У тебя глобальные цели. Найти рисунок и того, кто его украл, это еще куда ни шло. Он помолчал, а потом спросил. «Кстати, где ксерокопия?» «Вот она». Полина достала из сумки лист и протянула мужу. Тот развернул его, покрутил, пытаясь определить, где низ, а где верх. Она перевернула его, и оба уставились на план. «Тебе он что-нибудь напоминает?» спросил Сергей. не это тебе». «Пока ничего», он вздохнул. «Тут нужен системный подход. Давай сосредоточимся и попытаемся представить». «Что это может быть?» «План!» – выпалила Полина. «Это ясно!» – согласился Сергей. «План чего?» «План дома. Возможно, первого этажа. Возможно, единственного. Видишь?» – она показала пальцем туда, где линия прерывалась. «Это вход. Второй этаж точно есть. Видишь эти тонкие линии? Так обозначается лестница, но здесь не показаны окна. Возможно, их нет. Или ими пренебрегли, когда рисовали. Не суть важно Зная место сооружения, можно сориентироваться, где зарыт клад. — Почему ты думаешь, что он зарыт? — Потому что крест расположен за стенами. Сергей возразил. — То, что ты называешь кладом, может быть подвешено над землей. Есть много вариантов, все не так просто. — Никто и не думает, что просто, — согласилась Полина. — Итак, давай прикинем, что это может быть? — Сарай, — она выдала первое, что пришло в голову. Дом, подстанция, гараж, подсобные помещения. Ни гараж и не сарай, скорее дом. Слишком сложная форма постройки. Сарай и гаражи так не строят. Если прикинуть, площадь первого этажа метров 120, а то и 150. С чего я решу? Сопоставил площадь шириной дверного проема. Судя по масштабу, учитывая погрешность, площадь большая. Посмотри на этот квадратик. Что это? Какое-то помещение с отдельным выходом. Похоже на бойлерную или дворницкую. В доме площадью 120 квадратов дворницкая, мне кажется, это слишком. Но, ну, во-первых, это план первого этажа, и сколько их сверху, нам неизвестно. Во-вторых, может, и не дворницкая, а кухня с выходом в сад. Согласна, помолчав, Полина спросила. Как ты поступишь с ней? С кем, не понял Сергей. С Дианой, пока не знаю. Но ведь она в этом замешана. Не стоит верить всему, что сказал этот урод. Полина вздрогнула от обиды, пытаясь сдержаться, осторожно спросила. «Защищаешь ее?» «Пытаюсь быть справедливым», — объяснил Сергей. «Меня интересуют конкретные факты. Ничем не подтвержденные обвинения и болтовню фактами я не считаю». Ночью Сергей не мог заснуть. Он спрашивал себя, почему так болезненно воспринял информацию, поступившую от Кириченко. почему в разговоре с Полиной защищал Дину или Диану, как теперь называла себя та, что была его первой женой. Он пытался понять себя. и встреча всколыхнула прежние чувства и обиду, которую он испытал, когда Дина его бросила. Сергей понимал, что все происходящее особенно больно ударило по жене. Убеждал себя, что Полина не замечает того, что с ним происходит. Но внутренний голос перечил. Полина умная женщина и слишком хорошо меня знает. Наконец Дул решил. Пришло время определяться. Теперь он думал как следователь, как человек, который хочет добиться правды.